Глава п я т о я Очень просто. Я тот, кто устроил ваш перенос в это время. Нерадостно усмехнулся он. Мне вас сразу придушить или помучить? зло спросил я. Игорь Николаевич, правослово, что за разговоры между интеллигентными людьми? Я, конечно, понимаю, что хорошего в нынешнем положении мало, но тут не столько моя вина, сколько стечение обстоятельств. п о з о л ь т е я лучше с вами на лежанку присяду. Другой мебели здесь все равно нет. Нам предстоит серьезный разговор, а ноги у меня не железные. Улыбка с его губ исчезла. Подул сквозняк. Пламя свечи вспыхнуло ярче. Я успел разглядеть виновника своих бед. Вроде не старого, лет сорок, но уже седого. с б о р о д к о й прозванной Шкиперской, в ш е с т т ы х годах д в а д г о века такие любили носить и физики, и лирики. Невысокий и очень худой, будь на пять килограммов меньше, вообще б не отбрасывал тени. Немного впалые глаза лучились бездонной добротой. Прямо живое воплощение святого подвижника и очень приятный и с т о ч а ю щ и й обаяние голос. Ему бы на радио работать, новости о финансовом кризисе рассказывать, чтобы люди сразу в банке рубли на доллары менять не бегали. Присаживайтесь, предложил я, освобождая место. Рассказывайте, каким образом довели меня до Цугундера. Что касается тюрьмы, то вы уж сами постарались без моей помощи. Он поежился. Холодно у вас. Ну, так не утешь и на блинах. Да. Седой приподнялся и едва не стукнулся макушкой о потолок. Забыл представиться. Приношу извинения за невежливость. Я К.Р. по первым буквам сокращение от корректор реальности. Для простоты можете звать меня Кириллом Романовичем. Не могу сказать, что мне очень приятно, Игорь Николаевич. Не дуйтесь, как м ы ш ь н а в е н н и к Фортуна в моем лице подарила вам невероятный шанс. В ваших руках немного не мало судьба страны. Вы патриот, скажем так, есть слова, которыми бросаться не принято. Патриот о т н о с и т с я к их числу. Родину не выбирают, родину любят. Я люблю Россию, не уверен, что взаимно. Рад, что не ошибся в вас, Игорь Николаевич. Дело в том, что для выполнения миссии нужен человек вроде вас. Тот, кто способен на многое, зная, что в итоге он не получит награды, это редкое качество. Не стану мучить статистикой, она у меня имеется, причем весьма подробная, но скажу, что именно русские в большинстве своем смогли выработать такое почти фатальное самопожертвование. Наверное, поэтому история безжалостно прошлалась по России паровым катком. Практически все социальные модели отрабатывались на вашей стране, чтобы воплотиться потом с учетом допущенных ошибок в других государствах и не только. Он многозначительно замолчал. Я сжал руки до боли в кулаках. Хотите сказать, что моя страна была чем-то вроде лабораторной крысы, скорее полигоном для новых идей? ц е н о й в десятки миллионов загубленных жизней с ненавистью ощерился я. Мне почему-то сразу стало ясно, мой визави не лжет. Такие как он обкатали десятки кровавых сценариев на территории моей страны, п р о ш е д ш е й столько тяжелейших испытаний: Первая мировая, свержение монархии, Октябрьская революция, Гражданская война, коллективизация, индустриализация, Вторая мировая. Это первое, что пришло в голову. А сколько всего было, сколько за этим стоит сломанных судеб? Да, потупился он. Прогресс дорого обходится человечеству. Теперь пришла пора исправить несправедливость. Мы откорректируем реальность с вашей помощью. Кто вы? Жав зубы, спросил я. Ангел, демон, инопланетянин или... Всего лишь выходец из параллельного мира, очень похожего на ваш, в чем-то лучше, в чем-то хуже. Мы строили его с оглядкой, используя ваш опыт. Благодаря этому сумели избежать двух мировых кровопролитных войн, без проблем вошли в стадию регулируемого капитализма, к которому вы постепенно придете после глобального мирового кризиса. И главное, мы смогли по достоинству оценить прогрессивность монархии. Она стала настоящим моего мира и будущим вашего. Позвольте, я знаю, что большинство европейских стран формально являются монархиями, но на самом деле короли в них царствуют, но не правят. Это скорее дань традиции. Безусловно. Вы воспринимаете монархию в качестве некоего декоративного украшения, но оценить ее истинное назначение сможете только в самые трудные дни, когда понадобится решение человека, облаченного полнотой власти и обладающего моральным авторитетом, радиющего за свою страну, а не за то, чтобы успеть за несколько выборных лет набить карманы и сбежать в тихий уголок. Если речь идет о России, надо было отправить кого-то в 1917 год, не дать свергнуть власть Николая II. Мы получили возможность путешествовать по времени вашего мира, но далеко не везде имеем возможность вмешаться в ход истории. Мы умеем менять настоящее, но не умеем менять прошлое. Умироздания свои, не всегда понятные законы. Но ведь вы тут со мной? Нам удалось вычислить несколько ключевых точек, куда, пусть с трудом, но можно получить доступ. В частности, август 1735 года. Но, к сожалению, только люди вашего мира могут изменить прошлое. Мы пытались проделать это своими силами, но везде потерпели фиаско. Мы чужие. Ваше прошлое отторгает нас. Я задумался. Если я правильно понял. Меня с вашей помощью забросило в 1735 год. Но почему вы не попробовали поговорить с кем-то из этой эпохи? Сдается мне пользы от аборигена будет в сто крат больше. Увы, если бы я стал рассказывать о параллельных мирах кому-то из этого времени, пускай даже весьма образованному и пытливому человеку, вряд ли меня смогли бы правильно воспринять. Все могло кончиться костром, как при инквизиции. Другое дело вы, продукт техногенной эпохи. Ваш разум способен принять многое, даже такое, что может показаться абсурдом. Я здесь в 1735 году и это перестало казаться мне абсурдом, заметил я, скорее страшным сном. Ущипните меня и я проснусь. Это не сон и не абсурд. Более того, речь не идет о физическом переносе. н а ш и т е х н о л о г и и не с п о с о б н ы проделывать такое с людьми вашего мира. Вы слишком прикипели к своему времени. Произошел ментальный переброс вашей души. Вы очутились в теле курлянского дворянина Дитриха фон Гофена. Он, кстати, действительно ваш отдаленный предок. Более того, вы похожи как два близнеца. Природа иной раз творит чудеса спустя сотни лет. Это очень облегчило перенос, да и вам проще вживаться в новое тело. Действительно, поскреби русского, и в нем не только татары найдутся, подумал я. Бедняге Дитриху не повезло, он погиб, разбился упав с лошади, нелепая смерть. При этом смею заметить, у него был огромный потенциал самореализации, но не судьба. Кирилл Романович вздохнул. У вас тоже потенциал зашкаливает. По этой причине вас и выбрали. Шутите? о б и д е л с я я. Какой потенциал? Кем я был? За штатным клерком каких миллионы? Чтобы раскрыть потенциал полностью, надо оказаться в подходящих условиях и не пойти по легкому пути. Лучше всего столкнуться с проблемой, кажущейся непреодолимой. Вы в большинстве случаев плыли по течению, не брали ситуацию в свои руки. Вспомните, почему выбрали институт иностранных языков? Родители посоветовали. Удивленно ответил я. Ректор был хорошим знакомым папы, помог пройти по конкурсу. Правильно. А кем мечтали стать в детстве? Ведь не переводчиком точно. Кинорежиссером потопился я. Вот именно. Вы не пошли в о в г и к где у вашего отца не было связей, выбрали легкий и беспроигрышный вариант. Точно также не пошли служить в десант, хоть у вас были все данные, предпочли синикуру при штабе дивизии. После армии устроились в коммерческую фирму, в которой душилась всякая инициатива, а когда появились проблемы, не стали сами их решать, сразу кинулись н а з в а н и в а т ь другу. Я прав? В общем, да. На задачи напротянул я. Видите, вы просто не позволили проявиться внутреннему потенциалу. Может из вас бы получился а с к а р о н о с н ы й режиссер или генерал ВДВ, я не знаю. Но теперь вы будете отвечать за себя сами, и это будет непросто. Вижу, кивнул я. Первый день и сразу за решетку. Недоработка с моей стороны, поморщился Кирилл Романович. Не ожидал, что наряду с новым телом вы воспримете повадки прежнего хозяина, но я в вас верю, сумеете выкрутиться. Говорить легко, нахмурился я. Во-первых, я практически ничего не знаю об этой эпохе. Во-вторых, меня несправедливо обвинили в убийстве. В-третьих, у меня сразу появились враги: дежурный офицер, его фамилия кажется о г а л ь ц о в и чиновник тайной канцелярии Фалалеев, от которых зависит мое пребывание в этих стенах. Не слишком ли много навалилось? Надеюсь, вы не расплачетесь. Отстранился Кирилл Романович. Нет, но морду от расстройств а чувств набить могу. Таким вы мне нравитесь больше, удовлетворенно отметил собеседник. Ладно, я понял, каким образом меня сюда занесло. Вопрос в том, что я должен сделать, чтобы исправить историю, при условии, что меня не вынесут отсюда ногами вперед. На вашу долю выпадет предотвратить дворцовый переворот, призванный сместить с трона законного императора Иоанна Антоновича и возвести дочь Петра I Елизавету. Более того, вы постараетесь примирить три главные политические фигуры России при императрице Анне Иоанновне, фельдмаршала Миниха, будущего регента при младенце и м п е р а т о р е Берона и вице канцлера Остермана. Я поморщился. Вас что-то смущает, догадался Кирилл Романович. Естественно, вы перечислили одних иностранцев. Что выходит, русский Ванька такой дурак, что без немцев ушагу не сделает? Помилуйте, с чего вы это решили? Очень удивился мой визави. В России много выдающихся умов, но давайте исходить из имеющейся ситуации. Надо работать с тем, что есть. государственных деятелей калибра Остермана и военачальников уровня Миниха в стране пока нет. Пока, громко воскликнул Кирилл Романович, предвосхищая мое возражение. Достойную смену предстоит еще подготовить. В какой-то степени это и будет задачей правительства и О а н н а Антоновича. И пусть не смущают вас немецкие фамилии возле его трона. Не было, нет и не будет никакой немецкой партии. Предвижу ваше удивление. Вам много рассказывали о засилье немцев, о проклятой бероновщине. Так вот, Игорь Николаевич, вранье это все. Байки тех, кому надо было обелить то, что скоро произойдет в нашей с вами стране. Да-да, я тоже считаю Россию своей страной, хоть и родился в другом, весьма отдаленном отсюда месте. Правление Анны Иоанновны одно из самых оболганых в истории России. Немцы правили Россией! Дайте в морду тому, кто посмеет так сказать. Именно сейчас иностранцы лишаются своего привилегированного статуса. ж а л о в а н и е офицеров сравнивается. Более того, и н о з е м е ц получающий чин выше капитанского, вынужден получить одобрение лично у императрицы, а она не из тех женщин, которых можно легко обмануть. Это все касается армии, со скепсисом произнес я. А что насчет обычной гражданской жизни? Там наверняка без немцев шаг уступить невозможно. Я мог бы вас ознакомить с одним интересным списком высших штатских чиновников при Анне Иоанновне. На двести пятнадцать человек аж 28 восемь немцев. Причем под ними понимаются выходцы из абсолютно разных областей раздробленной Германии, не имеющих между собой общих интересов. Получается, мне всю жизнь вешали лапшу на уши? Можно подумать, вас это удивляет? Да нет, я успел привыкнуть к тому, что вещи встают с ног на голову и наоборот. Сперва красные были хорошими, потом белые, капитализм клеимили, затем во всех углах славили, теперь опять с песком мешают. Нет, прошлое у нас действительно непредсказуемое. Верно, Задорнов подметил. Давайте вернемся к Миниху, Остерману и Берону. Что, действительно эффективные менеджеры? Не надо е р н и ч ь Тигр ь Николаевич. Не сравнивайте с людишками из вашей эпохи. Те, кого я назвал, кроме Берона, птенцы гнезда Петрова. Это о многом говорит. Думаете, Петр Первый зря приблизил их к себе? Они славно поработали на благо страны и способны сделать еще больше, если вам удастся прекратить свару между ними. Каким образом? Вопрос сложный. Вам предстоит самому найти на него ответ. Игорь Николаевич, если это удастся, Россия получит по-настоящему просвещенного и одаренного монарха, верных союзников, армию и флот и искусную дипломатию. Вы опять чем-то недовольны, Игорь Николаевич? Да, я по поводу переворота, который мне предстоит предотвратить. И что вас смущает? Помилуйте, чем вам Елизавета не угодила? Вроде не самая худшая императрица в истории России. Не спорю, в ее правлении многое делалось во благо страны, но зачастую не благодаря, а вопреки. Она была слишком занята интригами, балами, тайным браком и прочее. Вокруг нее собралось талантливое окружение. Короля играет свита. Поверьте, вокруг иоанна соберется еще большее количество выдающихся людей. Кроме того, бедняга недостоин участи, какую для него уготовят в вашем мире. Годовалого ни в чем не повинного младенца свергнут с престола, когда немного подрастет, заберут от матери, кинут в тюрьму, где будут содержать в одиночной камере, а спустя двадцать три года убьют во время попытки освобождения, предпринятой п о р у ч и к о м Мировичем. Я содрогнулся, представив картину заключения в тюрьму несчастного ребенка. Сколько у меня времени? Немного. Переворот состоится в ноябре сорок первого года. 6 лет. Всего шесть лет, задумчиво произнес я. Да, и за эти шесть лет вам предстоит проделать путь из низов в верхи. Карьеру здесь делают двумя способами: либо в качестве фаворита, то есть через постель, либо на поле боя. Первый путь проще, второй намного сложней. Какой выбираете? Ненавижу альфонсов. Значит, армия, резюмировал Кирилл Романович. Да. Тогда учтите, легко не будет. Никто не даст г а р а н т и й что вы не погибнете на поле боя, не умрете от болезни или ран. Я не смогу вам помочь. Позабочусь о себе сам. Кирилл Романович, ответьте на один вопрос: что со мной произошло там? Откуда я родом? Вы точно хотите услышать правду? Да. Мы успели перенести вас до того, как вы погибли. Как погиб! Едва не закричал я.